Глава 18. Вадья. Вадья – суть окно в трясине болота, полная стоячей воды. Там, с виду, может глядеться нормальную. Однако следует избегать употребления данной воды, и уж тем паче, заприметивший впереди проблеск, стоит увеличить осторожность, ибо наличие вадьи говорит о том, что характер болота меняется. Толковый словарь юного охотника. Головоломки Бекшеев с детства любил. Квадрат из деревянных полированных деталей. Отец убирает одну и снова складывает квадрат. И это несоответствие, два квадрата и кусок деревяшки на ладони отца, раздражает. Бекшееву отчаянно надо понять, как так у отца получилось. И он разбирает квадрат, собирает снова и снова разбирает, чтобы создать еще один и снова разобрать. Сколько ему? Он не помнил. Помнил вот, что головоломки становились сложнее. И братья смеялись над этой почти болезненной его увлеченностью, правда беззлобно. Его любили, берегли. Не уберегли, как им казалось. И почему-то никто не хотел понимать, что аналитика – это та же головоломка только неимоверно более сложная. Потому-то, пожалуй, и давалась она Бекшееву. А сейчас головоломка не то чтобы не складывалась. Не так, неправильно. Будто имелась где-то та самая деталь, которая позволяет сделать из квадрата еще один квадрат, но больше. Ничего, найдет. При большом объеме первоначальных данных следует данные классифицировать. Это поможет упорядочить и привести информацию в систему и облегчит дальнейшую обработку. Классифицировать трупы, правда, до сих пор не приходилось. Зима лежит, закинув руку за голову, а в другой – тонкая травинка, которая покачивается, пусть ветра и нет. Есть дыхание, глаза прикрыты, она тоже думает. Она не аналитик, но не причитает. Не хмурится неодобрительно, выказывая недовольство, ведь Бекшеев обещал не брать работу на дом. Развод одобрили. Как-то даже очень быстро одобрили, будто канцелярия забыла, сколь неповоротливой может быть. Наверняка не обошлось без Одинцовской помощи. Впрочем, раз Бекшеев ничего не просил, то ничего теперь и не должен. Хотя дело не в невидимых путах долгов и оказанных друг другу услуг, на которых держится, кажется, весь высший свет. Дело в мертвецах. Итак, четверо. Случайные жертвы. Которые просто забрели не туда, куда следует? Как? Кто-то из них явно местный, если вообще знал про эту деревню. Возможно, что бывал. И счел вполне удачным вариантом. Кстати, в этом он прав. Ориентир неплохой. Пограничники вряд ли заглядывают сюда часто. Те, кто служит давно, знают о репутации. Люди – существа суеверные. И нужен веский, очень веский повод, чтобы заставить их забыть о страхе. Повод имелся. Те несколько пакетов. Но ходоков должен был кто-то вести, Кто-то, кто знает тропы, пути. Опять же деревня, пусть с одной стороны окружена лесом, но с другой дорога-то просматривается. А в подвале давешнем Если вдруг случится рядом оказаться кому-то лишнему, можно и отсидеться. Значит, вновь же местный. С той стороны тоже местный. Или тот, кому случалось бывать на этой стороне не раз и не два, и о деревне он знает. Могли ли ее использовать как перевалочный пункт? Бекшеев вынужден был признать, что информации мало. Но нет. Если бы так, тот, кто охотится на людей, знал бы и не сунулся бы вот так убивать, обошел бы сторону и только. Значит, встреча единичная. И снова все сводится к теории квадрату, когда четверо оказались не там, где нужно, и умерли. Хотя тоже не ясно. Если убийца пришел и обнаружил чужаков, то почему он просто не отступил, не дождался, когда чужаки уйдут? Зачем напал, если как добыча они ему не интересны? Застали? Не похоже. Нет следов стрельбы, да и в целом борьбы. В доме было что-то важное? Или сам этот дом был важен? Надо будет выяснить, кому он принадлежал. И если так, то убийца просто не стерпел чужаков в своем доме. А остальные? Женский труп явно стоит особняком. С ним обращались бережно. Но почему в шкафу? Не потому ли, что подвал уже был занят, когда тело перенесли? Зачем его вообще переносить? Вопросы. Куски деревяшки в немеющих пальцах. и дар молчит. А пышный хвост травы покачивается, то касаясь лба Зимы, то отстраняясь от него. Остальные. Пропавший солдатик, если это он, хотя тут с высокой долей вероятности можно сказать, что именно он. И тот, кто до него. Эти двое убиты относительно недавно выпотрошены и разделаны у солдата отсутствует голова которую наверняка найдут сегодня завтра а второй кто он удастся ли установить личность голова сохранилась но вид у нее такой что смотреть страшно способ убийства и патрульных было двое почему второго просто зарезали Он должен быть очень сильным тихо сказала зима и повернулась я так думаю чтобы убить, чтобы перенести тело сюда. До части версты полторы. И сомневаюсь, что солдат шел сам. Поначалу так точно нет». «Почему?» «Потому что мы нашли бы след. Он просто военный. Он не умеет ходить по лесу правильно. Прется напролом, вот прямо как ты». Эту деталь Бекшеев упустил, неприятно осознавать. «Следовательно, его отключили и понесли. А весу-то в нем прилично». Думаю, по дороге его где-то и разделали. Взгляд ее обратился к лесу. Так легче. К чему таскать лишнее, если можно ношу облегчить? И голову отрезали. Пол дома весь грязный. Значит, разделали неподалеку. Или ты прав тут. А потом все убрали. Хотя опять же на кой? И как? Чтобы так распластать, надо подвесить. А я ни крюка и ничего похожего не приметила. Тот в шкафу не в счет. И Бекшеев снова согласился. «Тогда откуда кровь?» «Может, с собой принес?» «Для чего?» «Ну, зима села. мог подкормить. Или крыс подозвать, чтобы тут...» «Или просто играет». «Игра? Хотя, если так, то да. И это покушение на военных столь же демонстративно, как и головы, выставленные на всеобщее обозрение. Деревня, дом, знаковое место». «И да, пожалуй, и снова вызов, но куда более дерзкий, будто тому, кто начал игру, не понравились предыдущие игроки». Грузовики показались, когда солнце уже перевалило за полдень. Встрепенулась девочка, до того лениво развалившаяся на траве, подняла голову и коротко тявкнула. «Едут», сказала Зима и воздух потянуло. Поднялась неспешно, словно не хотелось ей вставать, выбираться из леса и идти разговаривать с людьми. В чем-то Бекшеев ее даже понимал. Здесь неплохо. Комарье, да, звенит, гудит и наверняка погрызет изрядно, заставив в очередной раз сполна ощутить собственную неприспособленность к реальному миру. Но в остальном-то травка зеленеет, солнышко блестит, воздух свежее некуда прямо по рекомендациям целителей. Но да, надо вставать, идти и что-то кому-то говорить, объяснять, играть в чужую игру, делая вид, что о ней вовсе не знаешь. А самому вытягивать столь нужную информацию окольными путями. Бекшеев хлопнул себя по щеке, но комара, кажется, не прибил. Вертки, твари. В других домах чисто. Тихоня тоже обнаружился, под березкою. Сел, ноги вытянул, травинку грызет. Если там чего и было, то давненько. Пылище, грязища, но без трупов. И это радовало. Как-то хватит с Бекшеева на сегодня находок. Но факт, он тоже цепляет на нить памяти. Позже разберется. Тихоня идет чуть впереди и с видом независимым. Кивает новинскому, что стоит у дороги щурясь, вглядываясь в линию горизонта. Солнце светит в лицо, и на Винске морщится. А еще грызет очередную сигарету, правда, не незажженную. Грузовиков три. Первые два характерно болотно-зеленого окраса. Последний – облезлый, и тент на грузовике натянутый чуть провис. А еще за рулем Васька. «Здрасте!» Он высунулся из окна и рукой помахал. «А меня вот послали в усиление!» «Что тебя!» Из кабины выбрался Туржин, раздраженный до крайности. «Когда ж ты заткнешься уже?» Из первого грузовика выбрался сам Бахтин. Дальше было обыкновенно, привычно и в чем-то даже скучно. Разве что взгляд цеплялся за людей. Вот солдатика из числа прибывших выворачивает на куст старой крапивы. Долго и мучительно. К первому добавляется второй. Третий. «Слабаки!» сплевывает Туржин но к дому подходить не спешит. «Грузите!» Бекшеев решается отдать приказ. «А то до ночи тут застрянем». «А место-то нехорошее!» – тянет с прищуром Тихоня. И Туржин хмурится. Он отчаянно не желает показывать, что его задело это высказывание. Но за дело. «Идем!» Тихоня не оставляет шансов. «А то и вправду я домой хочу. Пожрать!» Новинский о чем-то говорит с Бахтиным. Тот растерян и смущен. И еще постоянно оглядывается на Бекшеева. И по лицу не понять, о чем именно думает. Хотя ясно о чем. Неприятностей ждет. И будут эти самые неприятности. Ведь как? Вроде бы Бахтин напрямую не связан ни с контрабандистами, ни с убийцей. Но выходит, что на вверенной ему территории порядка нет. Плохо. Надолго затянется. Заметила Зима, протягивая горсть орешков. «В город сразу? Или еще в честь заглянем?» «В город». Решение Бекшеев принял давно. «Только надо будет распорядиться, чтобы тело доставили. Того убитого». И Зима кивает. «Дела поднять. Заявление о пропавших. Поговорить с местными, которые с контрабандой связаны». «Вряд ли чего толком скажут». «Не под протокол», – согласился Бекшеев но проводников, которые пропали, должны знать. Поговори с этим, знакомым своим. «Поговорю». Зима не стала спорить. Правда, не уверена, что ему можно верить. Точнее, уверена, что верить нельзя. Но если дать понять, что мы не по его душу, пообещай, что отметим содействие местных властей. А мы отметим все непременно, если содействовать будут». Правда, от пристального внимания службы собственной безопасности это начальника жандармерии не избавит. Но такая уж жизнь. Сложная. Новинский подошел сам. «Завтра», — сказал он, «в городе. Я загляну. Разговор, возможно, более конкретный по всему. Буду ждать», — пообещал Бекшеев с нетерпением. Уехать получилось засветло. Пусть даже солнце, перевалившись через наивысшую точку, покатилась в лес. И тот вытянул, выплеснул длинные тени, словно лапы диковинных зверей. Звери те, очнувшись от вековой дремы, пытались дотянуться до людишек. Машин. Проклятая. Так или нет, Бекшеев не знал, но ощущал нервозность людей, которые, глядя на солнце и тени, перемалывали страх и отвращение. Тела грузили, заворачивали в брезент, а тот прикрывали иным. И все одно, кому-то придется ехать в грузовике с мертвецами. Или нет? Бекшеев молча забрался в кабину грузовика. «В общем...» Тихоня заглянул. «Мы с Сергеем за грузом приглядим, чтобы уж ничего не потерялось, а вояки поедут за нами». Он отряхнул руки. «Встанем возле мертвецкой. Новинский сопровождением пойдет. Ну и назад потом». Наверняка у Новинского найдутся свои неотложные дела в городе. Иначе сопровождать трупы поставил бы кого-то еще. Бигшеев лишь надеялся, что и сам Новинский, и его люди, а такие наверняка найдутся, не станут мешаться под ногами. Туржин подошел последним. «Так что, там за правду мертвяки?» Васька, до того сидевший тихо, снова высунулся в окно. «Ага, воняет мертвичиною, жуть!» «А ты откуда знаешь?» – поинтересовал себе Кшеев. Вытащив из кармана куртки жестянку с карамельками, он протянул Ваське. «Угощайся!» «Спасибочки!» Васька отнекиваться не стал, и карамелек захватил несколько, сунул за щеку. «Так это же ж от мертвяков всегда воняет! Ну, как пленные были, так мы ездили сюда, возили картошку вон, морковку с репой и мясо. Мясо, правда, мало брали, кости с большего». И сало еще. Анька тут договору имела, а я помогал. Она там Генриха и выкупила за две души. Это звучало настолько дико, что Биг Шейф с ответом не нашелся. По документам, если, то на поруки взяла. А вроде как, ей работники нужные были. Она и подходила, стала быть. К старшему ихнему, который туточке, поспешил пояснить Васька. Он умудрялся говорить и карамельки перекатывать за щекой а с намертво въевшимся в кожу мазутом пальцы Васьки, поглаживали рулевое колесо. Он ей дал, стало быть, дюжину. Анька тогда аккурат старое поле чистить взялась. У наших-то родителей была большущая ферма и хозяйство, но эти все... Васька посмурнел и признался. «Я мамку-то, почитай, и не помню. Сколько был, так Анька рядом, вот. Ну а куда ей одно хозяйство держать?» «Это теперь-то я большой, с-под сподмочь могу. А тогда-то компенсацию выплатить обязаны были». «Ага, компенсацию». Васька от возмущения даже подпрыгнул. «Или, может, это кабину тряхнуло на очередном хабе. «Анька пыталась, а знаю. Только ей чего сказали? Мол, земли вон и есть, вернули. Хата тоже стоит. А что скот побили, так на то документов нету, что этот скот вовсе был. И меня еще забрать хотели в детский дом». «Вроде как у ней условиев нет меня держать». Васька произнес это с возмущением. А как Анька перестала требовать, то и забыли, значит. И чего ей было? Только хозяйничать. В первые-то годы мы с ней вдвойгу, но ну, еще и тетка Векша, у которой всех, стало быть, всех пожгли. И ее еще побили так, что она совсем блажную стала. Анька ее и прибрала, стала быть, чтоб, значится, не померзла зимой». Тетка-то сильная, вспомогала. А там и я. И уже помню, как мы сюда ездили. Возили, чего было. Но они мерли, эти пленные. Страсть до чего. Прям-таки их эпидемия приключилась. Болтая, Васька умудрялся вести машину. И делал это весьма умело. Их оволокали хоронить. Еще Аньке деньгу предлагали за участие. Вроде как с подмогновения государственному делу. Но она людями взяла. Не подумайте, Анька никого-то не мучила. Наоборот, мы и кормили их добре. Анька так и сказала, мол, тощий до да голодной ничего не наработает. Но я тогда и запомнил, как оно воняло. Кладбище-то не сразу около части. тама дальше, если поехать. Туда волокушами, но и на грузовиках. Васька примолк. Выдохся? А что с ними стало? Поинтересовалась зима. И тоже не отказалась от карамельки, которую в рот забросила. С пленными. «Так вести мы чего?» Работали у нас, года два были. После уж пришло, стало быть, распоряжение, что отпускать надобно. Анька и отпустила. Только сказала, что значится, если кто вас хочет остаться при ферме, то пущай. Она и документу выправить выправит, чтоб все честь по чести. «И как? Не остались?» не Ну как, Генрих вот остался». Сказал, что ему, стало быть, некуда возвертаться. Что у него ещё тогда всю родню того, как нечестивых кровью прибрали. В лагерю. Ну и с концами. И ничего-то, стало быть, не ждёт тама. А тут уже всё привычно. Вот. А остальные? Ну, не ведаю. Васька пожал плечами. Я их к части тогда отвёз. Сдал на руки. Попрощался. Думал, честно, что напишут. А они вона... «Кладбище-то, где пленных хоронили, помнишь?» «Ага, только там это, дорога в конец поганая. Раньше-то еще ничего, а теперьича размыло все. Машина не пройдет, если разве что телегою». «А телегу нанять можно?» «А то, у Аньки спрошу, у нас есть». «Зачем?» такая в лес-то, за дровами. Тоже ж не всюду машиною можно». Сказал Васька и поглядел как на маленького. А телегой-то проще оно. Конь он везде пройдет. И в этом была своя правда.